Вопрос 202. Верно ли, что дети в сексуальном отношении часто повторяют манеры поведения своих родителей? Сын спрашивает у отца. «Папа, а что такое деньги?» Отец мечтательно. «Деньги, сынок, это машина, коньяк, красивые женщины». «Сын, а когда нет денег?» «Трамвай, чай и твоя мама» из подслушанных диалогов. Это так. Если в семье к женщине относятся именно как к женщине, восхищаются, помогают, участвуют в ее делах, понимают ее слабости, благодарят за труд, если между отцом и матерью понимание и уважение, если нет ханжества в отношении к интимной жизни, то в таком окружении, как правило, и дети вырастают в сексуальном плане правильно воспитанными. В семье, где часто ссоры, скандалы, царят неуважение, грубость, где пьяный отец, занимаясь любовью, делает это грязно, по-хамски, дети вырастают с извращенным представлением о роли женщины и мужчины. Социологи отметили, что у детей, выросших в неблагополучных семьях, нередко, когда они становятся взрослыми, возникают сложности в интимных отношениях. Конечно, это не закон. Это зафиксированная учеными тенденция. Каждый человек волен исправить ошибки своего детства, если он осознает их и хочет исправить. На эту тему два письма. С детства мне твердят, не верь парням никогда. Им нужно только одно. Мама считает, что это грязно и низко, а любви нет вообще. Бабушка говорит, что это величайший грех. Я никогда еще не любила и не полюблю. Во всех мужчинах я вижу только подлецов, жаждущих развлечений и наслаждений. Когда я вижу беременную женщину, я говорю, это свое уже отжила. Я стыжусь своего тела, ношу закрытые платья, длинные юбки. Мне хочется надеть паранжу, мешковатое платье и уйти, куда глаза глядят от стыда. Жаль, что в наше время нет монастырей для молодых, я бы с радостью туда ушла. Монастыри для молодых есть, примечание автора. Я люблю детей и очень хочу иметь ребенка, но, как представлю, через что для этого нужно пройти, мне хочется умереть. Но ведь если не родить и не воспитать ребенка, то для чего вообще жить? С.П. 18 лет, учащаяся, Город Петрозаводск. Выходила замуж в 18 лет, о половой жизни знала только по рассказам подруг, и все это преподносилось как что-то порочное, постыдное. Естественно, мое отношение к взаимоотношениям мужчины и женщины сложилось соответствующее. У моего будущего мужа были книги «Психогигиена половой жизни» молодым супругам Камасутра. Я была поражена прочитанным. Это было открытие. Я совершенно изменила свое мнение об интимных отношениях. Сейчас оказалось, что моя мама сама ничего не знает об этом, и раскрываю я ей глаза, а не она мне. И еще я узнала, что с отцом она никогда не получала удовольствия, и половое сношение для нее — супружеская обязанность, которая превратилась в пытку. А ей всего 51 год. Отец, как сказала мама, оказывается очень неграмотный и грубый в постели. Очень обидно и горько это было узнать. У меня подрастают сынишки. Я им буду с детства рассказывать правду, чтобы не получилось с женщинами, их будущими женами, того, что произошло с моими родителями. Светлана П., 26 лет, педагог, город Днепропетровск.